Это мус. Просветлённая обезьяна. Океан трезвости. Дома хорошо. Дома и дождь не доставляет дискомфорта, потому что идёт за окном и не приходится мокнуть. Человеческая жизнь может наполниться комфортом благодаря крохотному глотку горячего напитка, вроде кофе или чая. А вот алкогольные напитки могут наполнить жизнь болью, иногда приключениями. Но зачастую алкогольные вливания заканчиваются не очень хорошо. Я знал об этом по личному опыту, именно поэтому не пил уже давно. Пришлось убедить себя, что трезвость — это океан возможностей, в котором легко утонуть, поэтому нужно искать горизонт и прикладывать усилия, чтобы плыть. А пьянство — это река, которая кажется блаженной, но ее течение неумолимо несет вдаль, где она обрывается водопадом в бездну страданий. Это банально, но легко плыть по течению. Выпить чего-то алкогольного тоже легко, как и выкурить сигарету. А вот отказать себе в этом уже усилие. Истории про алкоголиков могут быть интересными и смешными, возможно, даже увлекательными. А что может рассказать трезвенник? Про то, как правильно есть по утрам брокколи и цветную капусту? Я даже не знаю, как выглядит цветная капуста. Мне было 30, я был молодым и безработным. На последнем месте работы, о котором мне хочется рассказывать. Меня сократили из-за кризиса. В экономике я не был силён, поэтому о кризисе услышал впервые, когда меня вызвали в отдел кадров и вручили уведомление. Мне выплатили компенсацию в несколько окладов и отпустили. Моё место занял чей-то родственник. На его трудоустройство, по всей видимости, кризис повлиять не мог. целыми днями я пытался найти работу. Служба занятости отправляла меня колотить гробы, работать на стройке или санитаром в морге. Я побывал везде, но нигде меня не взяли. Такая работа была непростой, и люди на ней крепко пили. Когда бы я ни пришёл, глядя на мою трезвую физиономию, во мне видели чужака, будто алкоголизм это неотъемлемая часть тяжёлых профессий, не требующих специальной подготовки. Будто единственное, к чему я должен быть готов к постоянному потреблению. Я бы точно спился, если бы устроился на подобную работу. Но кадровики ставили мне пометку об отказе, и я уходил обратно в службу занятости. Я когда-то работал в больнице, там всюду был спирт, и его использовали не только в медицинских целях, а это была своеобразная валюта. Отремонтировал замок в хирургии, получил пузырёк. Из больницы я давно ушёл, и вот теперь опять не могу найти работу, нормальную, подходящую работу, на которой не нужно пить. Мне это надоело. Я решил, что пора в жизни что-то менять. Нет, я не занялся бизнесом и не записался на курсы про успешный успех. Я собрал рюкзак и отправился в путешествие, решив тратить деньги, полученные после сокращения, лишь на самое необходимое. Началось мое путешествие с того, что я несколько часов шел пешком за город, чтобы поймать машину. Там я столкнулся с первой проблемой. Я шел по обочине. В метрах в двадцати от дороги стоял кирпичный домик с продырявленной крышей, из которого неожиданно выбежала огромная собака. Я впал в ступор и не знал, что делать. Эта мохнатая верзила приближалась ко мне и хрипла лаяла, открывая клыкастую пасть. Чтобы она не откусила мне ползадницы, я скоренько перебежал трассу. Собака осталась на другой стороне и лаяла меня вслед. К моему счастью, на трассе было довольно оживлённое движение, и псина не рискнула рвануть за мной. Выйти на дорогу для меня оказалось непросто. Я не был крутым автостопщиком, поэтому неумело и неуверенно поднял руку, сунув тын те ладонью, и принялся ждать, когда меня кто-нибудь подберёт. Многие проезжавшие мимо даже не обращали на меня внимания, а некоторые лишь бросали короткий взгляд. Я простоял минут 40, пока меня не подобрал приветливый старик, ехавший с внуком на дачу. Старик рассказал мне, что в юности занимался подводным плаванием, что работал дантистом, даже сообщил, где живёт. С этого слова охотливо водителя и началось моё путешествие. Спустя две ночи и каких-то 500 км я начал привыкать к дороге. Мне казалось, она впустила меня в свои распростёртые объятия. Я успел прокатиться на фуре и на мотоцикле, Глядя на поля и леса, я понимал, насколько необъятен мир за пределами бетонной коробки, в которой я жил. Каждый день мне доводилось встречать новых людей, от которых я узнавал много нового, и это удивляло меня и даже порой завораживало, а иногда надоедало. Однажды на дороге я попал под проливной дождь. Он обрушился на меня внезапно, и лишь после раздался гром. Пока я ставил палатку, я весь вымок, да и палатка никак не поддавалась. Я успел спрятать рюкзак под деревом, а когда оказался внутри своей крепости, переоделся в сухую одежду. Сделать это оказалось не так-то просто. Слушая завывания ветра, я уже подумывал о торнадо, который мог закрутить меня, и тогда путь в Волшебную страну мне был гарантирован. Но в всех краях не бывало торнадо, зато дождь казался бесконечным. Я не мог разогреть еды или сделать горячий чай. Поэтому мне приходилось пережидать стихию, замерзая в не слишком прочной палатке. Когда мне начал казаться, что я обречён, снаружи послышался скрип тормозов. Затем за стенами моей обители раздались голоса. Я выглянул из палатки и обнаружил два силуэта. Незнакомцы были одеты в дождевики и светили в меня фонарём. "Это ты по грибы ушёл?" спросил один из них. "Да этот молодой", возразил другой. "Ты чего тут делаешь?" Загораю, ответил я. Не видно, что ли? У вас крем от загара случаян не найдётся? Ты тут старика не видел? За грибами ушёл 2 дня назад. Мы его найти никак не можем. Не, мужики не видел. Парни оказались спасателями. По их прогнозам дождь должен был идти до самого утра, поэтому они предложили мне поехать с ними. Я, разумеется, согласился. В машине они на меня надели спасательный жилет, то ли в забавы ради, то ли чтобы в лужу не утонул, и напоили горячим чаем с лимоном. Так парни спасли меня от стихии, и мы вместе отправились в неизвестном для меня направлении. Привезли они меня в какую-то пожарную часть. Выглядела она настолько древней, будто построена была динозаврами в попытке спастись от пламени, обрушившегося вместе с метеоритом. Внутри помещение оказалось более приятным. Встретил нас полусонный караульный. Он выделил мне койку и сказал, «Ты только постарайся уйти до развода, а то вдруг начальство приедет». Спасатели оставили меня, а сами отправились на поиски грибника. Проснулся я рано утром. Пожарные угостили меня завтраком. Я их поблагодарил и отправился в путь. Мир стал расширяться. Просторы, среди которых я оказался, демонстрировали мне несоизмеримое ни с чем величие и великолепие жизни. Стены моей комнаты вдруг рухнули, и я оказался среди бесконечности. Дорога уходила вдаль, за горизонт, А я шёл следом.